Глава 73 «Готовы говорить?» Я встаю с трудом, разгибаясь и вслед за Гордоном и Маури, плетузев допросную. На этот раз меня не пристегивают наручниками к столу, увидят, что я слишком изможден, чтобы сопротивляться. Гордон снова садится напротив меня и смотрит в упор. Маури занимает свое место у двери. «Итак», — начинает Гордон, — «будете сотрудничать?» Я молчу. Не знаю, что вообще сказать. Когда меня вкатили в столовую, ощущение было такое, словно я спустился в кроличью нору, ведущую в ад. Я был готов признаться в чем угодно ради Джоанны, ради Элиса и себя самого. А потом незнакомка сказала мне «Не сдавайтесь». Это укрепило мою решимость стоять на своем — не сдаваться. «Дело на самом деле не в вас», — доверительно сообщает мне Гордон в Джоанне. «Вы знали, что я уже не в первый раз обвиняю в супружеской неверности?» Нил попросил меня досконально разобраться. «Первый раз кто-то Фернли называет при мне именно тех, кто здесь принимает решение. Ничего хорошего в этом нет, от таких свидетелей избавляются. Послушайте, Джейк, я понимаю, что вы в затруднительном положении. Кажется, что вы не в силах помочь мне решить проблему, не оговорив себя». Гордон встает и идет к мини-холодильнику в углу. «Пить хотите?» «Да, пожалуйста». Он ставит передо мной пластиковую бутылочку. Снова исландская вода со вкусом черники и мяты. «Похоже, вы твердо намерены стоять на своем, Джейк. Я вот тут подумал, у нас есть два дня. Или я сломлю вашу решимость, что нелегко для меня и весело для вас, или вы помогаете мне решить проблему, а сами выходите отсюда почти невредимым». «Невредимым? Это вообще нормально?» Что нормально? Я думал, цель договора — помогать супругам, строить счастливый и долговечный брак. И как интересно с этим сочетаются допросы и пытки. Гордон вздыхает. Дела обстоят следующим образом. Меня попросили решить проблему с Джоанной. В большинстве случаев я предъявляю обвинение тому, кто совершил измену. Он или она признает свою вину, предстает перед судом и получает наказание. Супруги спокойно живут дальше, все просто. Брак очень живучая вещь. На моих глазах брак выдерживал ужасные и разрушительные удары судьбы. Чаще всего испытания даже укрепляют отношения, и не знаете почему? Я отказываюсь отвечать. Когда виновная сторона признает ответственность за свои действия, Джейк, баланс восстанавливается. Скандалы закончены, проблема решена, супруги начинают отношения с чистого листа. «Баланс — вот ключ к успеху. Баланс держит отношения на плаву». Хоть его слова и звучат, как отрепетированная речь, но доля правды в них есть. Я помню, что и сам говорил нечто подобное пациентам. Большинству парней удается самостоятельно восстановить баланс в отношениях, и в дело вступаю я. «Что именно вы от меня хотите?» Поскольку Джоанна отказывается признавать свою вину, «Наступает один из тех редких случаев, когда я вынужден вмешаться». «А вы не думали, что я просто не в чем признаваться?» Гордон снова вздыхает. «В первый же день, когда мои люди стали следить за Джуанной, она обманула Нила. Ускользнула из дома и встретилась с вами в фуд-корте. Я много лет проработал в разведке. Те, за кем я следил, были профессионалами, умели заметать следы. Но там было трудно, а тут нет». «А не думали ли вы, что Джоанна не изменяет Нилу, что она встречается со мной просто по-дружески?» «По моему опыту, в таких ситуациях подозреваемый всегда изменяет. И здесь вывод точно такой же, а вот как мы придем к этому выводу, это уже вопрос. Я вас к нему не приведу, потому что между нами ничего не было. В эпоху баз данных обилие информации доказать можно все, что угодно». Я вспоминаю повод для начала войны в Ираке, урановые концентраты в Африке, зверство в Курдистане и думаю о том, как цепочка доказательств и достоверных и фальшивых может привести к вооруженному конфликту между целыми народами. Гордон вымоченно улыбается. Предлагаю следующее. Вы даете показания о том, что Джоанна открыто предлагала вам вступить с ней в сексуальные отношения. Больше ничего говорить не надо. «Себя оговаривать тоже. Можете признаться в каком-нибудь незначительном проступке, понести за него наказание и спокойно жить дальше. Все просто. Соглашайтесь хотя бы ради Элис». Я не отвечаю, он ухмыляется. «Слушайте, Джейк, я делаю для вас все, что могу. Ставлю себя в затруднительное положение, а вы этого не цените. Вам, скорее всего, неизвестно, что у нас имеется методическое пособие по применению положений кодекса» предназначенная не для рядовых участников организации, а для тех, кто отвечает за порядок в ней. Именно этим пособием я и руководствуюсь в своих действиях. Однако здесь у нас особый случай, в котором замешана супруга одного из руководителей. И в целях ускорения следствия Нил распорядился применить методы из особого списка. Разрешение на их использование дает судья. И я такое разрешение получил. Смею вас заверить, что испытать их на своей шкуре никому не захочется. Его лицо багровеет. Если вы упорствуете из соображений какого-то ложного альтруизма, то уверяю вас, что Джоанне тоже не понравятся методы из особого перечня. То есть я могу спасти себя и Джоанну, только солгав. Но если я соглашусь и скажу то, что вы хотите услышать, Откуда мне знать, что вы не примените эти ваши приемы к Джоанне? Придется поверить мне на слово. Я смотрю на Маури, надеюсь, что он подаст мне какой-нибудь знак, однако он старательно изучает полу себя под ногами. Джейк, одно из непреложных правил гласит, что мы не можем задерживать вас дольше шести дней без предъявления обвинений. Как только вам предъявят обвинение, у нас будет неделя на подготовку к слушанию. «Вы можете располагать временем как угодно, а я нет. Понимаете теперь, почему я все это вам говорю?» «Не понимаю. У нас осталось 3-4 дня, чтобы прийти к какому-нибудь соглашению. Мне придется действовать быстро, я этого не люблю. Да и вам вряд ли понравится. На моей предыдущей работе можно было не торопиться держать заключенного в следственном изоляторе неделями, Узнать человека получше, ужесточать процедуру медленно, добиться прочного и окончательного взаимопонимания. Послушайте, у меня не было отношений с Джоанной Чарльз уже много лет. Сколько бы раз вы не задавали мне этот вопрос, факт останется фактом, я не изменял жене. Мы сердито смотрим друг на друга, совершенно ясно, что это тупик, выхода я не вижу. Можно позвонить жене? Да, пожалуй, неплохая идея. Гордон достает телефон из кармана брюк, набирает под мою диктовку номер Элис, затем передает телефон мне. «Не знаю, где Элис сейчас, я вообще не знаю, какой сейчас день и час. Алло?» После всего, что случилось, спокойно разговаривает с Элис почти что выше моих сил. «Джейк, это ты? Элис?» Я слышу звуки офиса на заднем фоне, потом хлопает дверь и становится тихо. «Джейк, тебе больно? Где ты? Можно забрать тебя?» Я по-прежнему фернли, пока не с адвокатом, но не один, я на допросе. Она испуганахает, что сказал судья. Я его еще не видел, мне все время задают вопросы, хотят, чтобы я признался в том, чего не было. Долгая пауза. Снова хлопание дверей, потом звук лифта, уличный шум. Наконец, Элис говорит. Скажи им все, что они хотят услышать. То, что они хотят услышать, — ложь. «Джейк, ради меня, ради нас, пожалуйста, скажи все, что от тебя требуют». Гордон забирает телефон. Маури выходит из комнаты, хлопнув дверью. «Готовы к серьезному разговору?» «Мне надо подумать». «Неправильный ответ». Гордон вскакивает с места, опрокидывая стул. Время вышло. Он стремительно покидает комнату. Свет выключается. Я в темноте, что происходит непонятное, как будто все еще слышу голос Элис, отдающийся эхом от стен. Через несколько томительных минут свет вновь зажигается. В комнату входит усатый мужчина в черной униформе. Он похож одновременно на сантехника и на бухгалтера. В руках у него черная матерчатая сумка. «Похоже, вы станете нашим первым подопытным кроликом. Заранее прошу прощения». Я бы сказал, дайте знать, если будет больно, но какой смысл? Больно будет точно. Сантехник надевает мне на запястье железные браслеты, наклоняется и застегивает такие же браслеты на ногах. Потом к моему облегчению больше меня не трогает, но встает сзади, всовывает мне в рот резиновый кляп и фиксирует его ремешками. «Приятно было познакомиться, Джей говорит он перед тем, как уйти. Когда в комнату возвращается Гордон с ноутбуком, борту у меня уже сухо, а челюсть болит. Мы на четвертом уровне. Жаль, что дошло до такого. Он нажимает несколько кнопок на клавиатуре, потом поднимает глаза. Как вы уже, наверное, догадались, на руках и на ногах у вас электроды. Мне это даже в голову не приходило. Я поставил программу на час. Каждые четыре минуты вы будете получать удар током по руке или по ноге. По какой именно знать не будете, выбор произволен, готовы? Нет, ни к чему такому я не готов, скопившаяся во рту слюна течет по подбородку. Уж извините за кляп, это чтобы вы себе язык не прокусили. Все, через четыре минуты начнется, остановить я уже ничего не могу. Увидимся через час, сообщает Гордон. Если после этого не заговорите, перейдем к пятому уровню. Не надо, пытаюсь сказать я, но получается нечто нечленораздельное. Свет выключается. Первые несколько минут ничего не происходит. Может, это снова пустые угрозы, и Гордон не умеет обращаться с программой. И вдруг правую лодыжку простреливает разряд тока. Боль пронзает ногу, охватывает все тело, пахнет жженными волосами. От боли я кричу, или вернее пытаюсь закричать. Слюна течет по подбородку, рту вкус резины, я тяжело дышу. Не знаю, звон в ушах от разряда или от страха перед следующим. Я весь исхожу потом, и тут разряд простреливает вторую ногу. Снова запах женных волос, я кричу. Мне никогда не было так больно. Я даже не представлял, что может быть так больно. Роба промокла от пота и мочи, я чуть не прокусил кляп. После шестого раза я отключаюсь. Прихожу в себя, когда ужасная боль возвращается — Тело сотрясает седьмой разряд. Воняет горелым мясом, мочой, калом. Я лежу головой на столе, в мозгу не единой мысли, кроме ожидания жгучей боли. Когда возвращается Гордон, мне самому стыдно от того, как я рад его приходу. За Гордоном идет Маури, на этот раз он смотрит меня в глаза. Что в них ужас или жалость, или отвращение? Гордон, как ни в чем не бывало, берет стул и садится. Потом принюхивается и кривит лицо. «Джейк, не надо стыдиться того, что вы потеряли контроль за естественными отправлениями. Это нормальная реакция. Перейдем к пятому уровню». Он точно делал это раньше. Наверное, кончается все одинаково. «Я отчаянно мотаю головой, но на самом деле, наверное, даже не шевелюсь. Мямлю я, захлебывая слюной. Что? Нет». Гордон довольно улыбается. «Что ж, правильный выбор». Маури чуть приоткрывает двери и кому-то что-то тихо говорит. Через несколько секунд в комнату снова заходит сантехник. Он убирает кляпы, начинает снимать наручники. Гордон его останавливает. «Пока оставьте». Вместо ответа сантехник собирает свои приспособления и уходит. Гордон достает айфон и почти нежно кладет его на стол между нами. Потом чистым белым полотенцем вытирает мне пот с лба. Лучше. Я облизываю губы, во рту вкус железа, резины и крови. Наверное, помыться хотеть. Я с трудом киваю, меня до сих пор трясет. Мочевой пузырь пуст, я сижу в собственном дерьме, сгорая от стыда. Скоро, мягко произносит Гордон, обещаю. Хотя я знаю, что он всего лишь издевается надо мной, что-то во мне отзывается на добрые нотки в его голосе. Рядом с телефоном лежит какой-то бланк. «Просто «да» или «нет», — говорит Гордон, нажимая кнопку записи на телефоне. Потом зачитывает вслух. «Вы вступали в сексуальные отношения с Джоанной Чарльз?» «Да». «Вы виделись с ней на собрании договора примерно два месяца назад?» «Да». «Потом снова через неделю?» «Да». «Договаривались с ней о тайной встрече в торговом центре «Хиллсдейл?» «Да». «Встретились?» «Да». «Угостили ее обедом?» «Да». Она оказывала вам недвусмысленные знаки внимания? Да, бормочу я. Что? Да, говорю я уверенней. У вас был с ней секс? Недавно? Просто отвечайте на вопрос. Да, у меня был секс с Джоанной Чарльз. Пожалуйста, повторите. Гордон придвигает телефон ближе ко мне. Да, у меня был секс с Джоанной Чарльз. Вы спали с Джоанной Чарльз в отеле в Бирлингейме, штат Калифорния, 1 марта. Я смотрю ему в глаза, пытаясь произнести то, что он хочет от меня услышать. Пятый уровень, что это значит? Я лихорадочно соображаю, может, это ловушка. Если я признаюсь, вдруг меня отправят туда же, куда отправили Элета Эйлин. Или дадут послушать мое признание Элис. Настроят мою жену против меня. Что хуже? Признаться в том, чего не совершал, или сказать правду. Одно я знаю точно, я не могу потерять Элис. Нет. В глаза Гордона полыхает гнев. Он поворачивается к ноутбуку, быстро нажимает комбинацию клавиш. Затем протягивает мне полотенце, которым только что вытирал мне лоб. Вместо кляпа. Пожалуйста, не надо, умоляю я. Он смотрит на меня и ухмыляется. Тридцать секунд. Вы переспали с Джоанной Чарльз в отеле «Хаят» в Бирлингейме? С меня градом катится пот, в голове пусто. Я не успеваю ответить, как разряд пронзает все тело. Я со стоном валюсь на пол, наручники врезаются в кожу. Тридцать секунд, командует Гордон. Я лежу на полу, не зная, жив ли я еще. Пятнадцать. Воспаленный мозг отказывается соображать. Десять. Я смотрю, на что это черная ботинок, Гордон в ботинок. Разряд прошивает левую ногу, поднимается до груди. Я беспомощно дергаюсь, пахнет горелым. Я умоляюще смотрю на Маури, но не могу произнести ни слова. Он морщится и отворачивается. Я оказываюсь под столом, по рукам течет кровь от порезов на запястьях. Впервые замечаю, что стена за мной зеркальная. Разрядов больше нет. Кто-то снимает с меня наручники, я неподвижно лежу в своих собственных отходах и не могу пошевелиться. Хочется умереть. Эта мысль меня шокирует. Лучше умереть, чем снова испытать эту боль. Помогите, шепчу я.